Глава 22. Стоило мне произнести имя, как над его башкой появились скупые строки. Грегор, артефактор, оборотень. Грегор скользнул взглядом по моей рапире, насмешливо фыркнул и поднял верхнюю губу, демонстрируя внушительные клыки. Я прикинул свои шансы и со вздохом убрал клинок в ножны. Ждал, пока она возьмет меня под контроль, Грегор медленно кивнул и покосился на валяющейся на полу сеновала лут. «Хочешь свою долю?» Волк покачал мордой и ткнул лапой в круглую склянку с жидкостью фиолетового цвета. Я осторожно подошел поближе и поднял с пола зелье речи. а дошло до меня. Ты говорить, что ли, не можешь?» Грегор посмотрел на меня с сомнением, словно спрашивая, «Сколько говорящих волков ты встретил в своей жизни?» Я же, не обращая внимания на иронию и сарказм волка, усиленно думал, пригодится ли мне это зелье в будущем, и насколько оно вообще ценное. Не случайно же оно выпало из суккубы, да и цепочка вряд ли закончилась, артефакты я так и не собрал. «Ладно, посмотрим, что скажет этот серый, точнее, <кхм> белый». Откупорив флакон, я протянул его волку. Он аккуратно сомкнул свои страшные зубы на горлышке склянки и закинул башку вверх. «Внимание! Вы умеете находить общий язык с животными! Эмпатия плюс один!» «Попробуй тут не найди общий язык с такими-то клыками!» Волк тем временем одним глотком опрокинул зелье в себя и отшвырнул пустую склянку в сторону. «Благо...» Грегор сбился на рык, а его нижняя челюсть неприятно щелкнула. «Благодарю!» «Нет проблем», — пожал я плечами, старательно делая вид, что мне нисколечко не страшно. «Пацаны-то где?» «За сеном сидят», — усмехнулся Волк. «Боятся, наверное, к папке-то выйти». Я покосился на ровные рулоны и действительно увидел две любопытные мордочки, выглядывающие из своего укрытия. «Вы оборотни или перевертыши? Они тоже не могут говорить в звериной форме. Что будет, если собрать артефакт полностью?» «Погоди, погоди!» — волк поднял правую лапу. «Не чести, друг! Для начала отойди в сторону!» Я молча посторонился, пропуская хищника к лежащей на полу женщине. «Отравительница!» — прорычал волк. «Убийца! За то, что ты морила голодом моих пацанов!» «Следовало бы выпустить тебе кишки и бросить в лесу! Но белые волки милосердны!» Короткий удар лапой, хруст шейных позвонков, и над женщиной всплывает короткая надпись «Проклятая прислужница!» «Выходите!» — рыкнул волк, даже не глядя на спрятавшихся за сеном волчат. Первым выскочил Мишка. Маленький волчонок с опаской приблизился к волку и принялся его осторожно обнюхивать. «Вау!» – Мишка вопросительно заглянул в глаза белому волку. «Здравствуй, сынок!» – Грегор облизнул щенка и прижался к нему лбом. «Прости, что меня не было так долго рр, Р-р-р! вышедший из-за рулона Кири не спешил подходить ближе. «Я не мог, сын!» – волк с тоской посмотрел на своего старшего сына. «Эта ведьма считала, что я мертв, и я не мог дать ей ни малейшего повода усомниться!» «Рррр!» – не поверил Киря. «Твое право!» – вздохнул Грегор. «Но спроси у эльфа, каково это? Попасть под полный контроль суккубы!» Волк покосился на меня в поисках поддержки. «Хреново!» – честно сказал я, ощущая на себе два напряженных взгляда – Грегора и Кири. Одному Мишке не было дела до родственных обид. Малыш был просто счастлив, что обрел отца. «Знаешь, Киря, как это страшно!» «Наблюдать, как твое тело двигается само по себе и делает что-то против твоей воли. Абсолютная беспомощность!» Р -р -р -р", с сомнением проворчал волчонок. «Я два года проходил под этим контролем», — вздохнул волк, прижимая к себе мишку. «Натворил кучу дел, от которых не отмыться до конца жизни, и только случай помог мне сбросить этот поводок. Но тяжелые раны и месяц между жизнью и смертью Я считаю достойной платой за свободу». Грегор тяжело вздохнул и продолжил. «Поверь, сын, все, что мне оставалось делать, наблюдать за вами со стороны, изредка помогать вам с охотой и ждать. Ждать, пока старуха начнет собирать свой богомерзкий артефакт. «Шорох в кустах», — вспомнил я, «когда мы дрались против трех волков». «Да, это был я», — кивнул волк, не отрывая взгляда от Кири. «И если бы кому-то из вас грозила опасность, я бы непременно вмешался». «Я не стал уточнять, кого он понимает под кому-то из вас, только пацанов или меня в том числе. К тому же в глубине души я догадывался, какой ответ правильный». «Да, белый волк с любовью посмотрел на прижавшегося к нему волчонка». Я все время был недалеко от вас, следил и ждал подходящего момента. И что сейчас делать с артефактом? Мне надоело смотреть на сцену воссоединения семьи Перевертышей, и я решил повернуть беседу в нужное мне русло. «Что хочешь», — фыркнул Волк. «Можешь отдать волхвам или отвезти в центральные княжества, там тебе еще за него и приплатят. Но я бы посоветовал тебе...» «Поступить по-другому». «И как же?» – заинтересовался я, вычленив из беседы главное – Грегору этот артефакт без надобности. «Выкинь его в море, чтобы никто не смог им воспользоваться». «Ага, сейчас», – подумал я, но вслух сказал другое. «Спасибо за мудрость, Грегор. Будь спокоен, я позабочусь о том, чтобы спрятать его в надежном месте». «Зачем выбрасывать составной артефакт в море?» если можно положить в банковскую ячейку или выставить на аукцион. К тому же я знаю, где кольцо, а значит, могу собрать его полностью. Вот только стоит ли? Об этом я подумаю чуть позже». «На здоровье!» — улыбнулся волк, продемонстрировав острые зубы. «Спасибо тебе за то, что позаботился о моих мальчиках. С этого дня ни один волк не нападет на тебя первым». Внимание! Получен навык «Друг волков» – эмпатия плюс один. Внимание! С-рейтинг плюс один. Ошибка! Класс-изгой находится вне рейтинга. Внимание! Личный рейтинг скрыто. Плюс два. «У тебя очень воспитанные парни, Грегор. Я нисколечко не покривил душой. Был рад знакомству с вашей семьей». «Ррррр!» – возмущенно зарычал Киря, посмотрев на меня как на предателя. «Тут такое дело!» – смущенно протянул Белый Волк. «Мне нужна твоя помощь. Семья не будет полной без их матери, и ты окажешь мне огромную услугу, если поможешь ее найти». Внимание! Доступно задание «Найти мать Кири Мишки, жену Грегора-артефактора». «Мне нечем будет тебя отблагодарить», – продолжил тем временем Волк. «Но я догадываюсь, почему ты был изгнан с небес». И что ищешь в людских землях? Можешь рассчитывать на мою помощь, когда будешь в шаге от своей цели. Внимание! Обновление личного задания. Оборотень-артефактор Грегор уверен, что вы изгнаны с небес. «Ценю твои слова», – осторожно ответил я печенкой, чувствуя, что это еще не все. «Ради всех святых, только не надо сбагривать на меня Кирю». «Будет здорово, если мы с Мишей пойдем искать нашу маму на юг, а вы с Кирей – на север». «Да ладно! За что?» «Нет, личный Пэт – это, конечно, круто, но я планировал завести кого-нибудь летающего и как минимум на сотом уровне». Кирей недовольно посмотрел на своего отца, и какая только кошка между ними пробежала и подбежал ко мне. р волчонок уселся на пол и заглянул мне в глаза. Как же ты без братика-то будешь? Я предпринял последнюю попытку отказаться от сомнительного удовольствия нянчиться с мелким подростком. Вы же с ним не разлей вода. Понимаешь, Алекс, подал голос Грегор, утири на носу посвящение в полноценного члена стаи. И мой сын, в голосе артефактора мелькнула гордость, решил сделать упор не на боевую форму, без которой не выжить в лесу а на социализацию в человеческом обществе. «Серьезно?» – я посмотрел на волчонка, на что тот не смело кивнул. «Боевая форма – это круто!» «Ррррр!» – возразил Киря. «А к тому же Киря может помочь тебе вывести мэра Удольска на чистую воду!» – хитро прищурился Грегор. «Да и в соседних княжествах он побывал!» Киря, мгновенно просчитав в голове все плюсы и минусы, я посмотрел на волчонка. Ты готов пойти на временную разлуку с братом и присоединиться ко мне в чертовски сложной и опасной миссии по вскрытию социальных гнойников этого городка? Внимание, вы умеете произвести впечатление на окружающих. Харизма плюс один. Раф воодушевленно тявкнул Киря, а передо мной появилось системное уведомление. Внимание, у, у вас появился питомец. Раскрыть, Раскрыть справку. «Остался последний шаг», — Грегор поощрительно кивнул, оценив мою речь, — «стереть любое упоминание о суккубии с тканей мироздания». Внимание! Доступно задание «уничтожить любые упоминания о махинациях высшего демона в Удольске». Награда — повышение репутации с людьми. Понижение репутации с демонами. Принять? Да, нет. Киря, Мишка, благодаря так вовремя полученной эмпатии, Я уловил желание Грегора перекинуться парой слов наедине. «Бегите в хижину и возьмите оттуда все необходимое, скоро на ее месте будет гореть прощальный костер». Волчата весело переглянулись и наперегонки перегонки рванулись сеновало. Вряд ли у них было что-то ценное, но Кире как минимум понадобится одежда, а Мишке целебные травы из запасов зулы. «Спасибо тебе еще раз, Алекс». Грегор брезгливо переступил через валяющиеся на полу артефакты и подошел ко мне. «Я не мог сказать этого при пристаршенькам, но ему нужно время, чтобы принять меня. Он думает, что я его...» «Предал, закончил я. Подростки». «Это да», — тяжело вздохнул Волк. «У меня у самого с отцом напряженные отношения. Как поссорились пять лет назад, так я его больше и не видел». О, многозначительно изрек я, мгновенно почувствовав завязку очередного социального квеста. А живет он, случайно, не на юге? На севере, покачал головой Грегор. Понимаешь, не могу я просто так взять и прийти к нему, особенно после смерти матери. Мне для начала нужно узнать, ждет он меня вообще и захочет ли со мной говорить. Во-первых, Грегор, ты дурак, я загнул указательный палец. Во-вторых, конечно же, ждет. «В-третьих, ты хочешь, чтобы я с Кири заглянул к нему в гости?» «Приятно иметь дело с умным эльфом», – смущенно ответил волк. «Поможешь?» «Помогу, я не стал упираться. Где хоть живет твой отец?» «Внимание! На вашу карту добавлена отметка. Внимание! Доступно задание отцы и дети. Награда скрыта. Принять? Да, нет». «Вот и хорошо!» – с облегчением вздохнул Грегор. Как встретишь его, передай любому волку то, что скажет тебе мой отец. Ладно, буркнул я, убирая в инвентарь валяющийся на полу лут и доставая зелье огня. Не жалко дом-то? Он уже трижды перезаложен, отмахнулся волк. Да и проклят он теперь. Шутка ли, два демона, иступившие на темный путь приспешники, здесь погибли? Ну, тогда пошли отсюда. Я пропустил Грегора вперед и вышел с сеновала. Оглянулся, проверяя, все ли взял, и швырнул склянку прямо в сено. «У-у-у-у!» заревело пламя, и я поспешил отойти подальше от вспыхнувшего, как спичка, здания. Волк убежал, я же приотстал, чтобы полюбоваться на гудящий огонь. «Отправляйтесь обратно в ад!» Оставив последнее слово за собой, я направился к хижине знахарки. «Надеюсь, у Зула в загашниках найдется еще одно зелье огня». Вот только дойти до скособоченной лачуги я не успел. Прямо между пылающим домом Скорника и хижиной Зулы стоял мать его кузнец Викула со здоровенным молотом в руке.